Принтер в понимании Базелева был непостижимым устройством, печатавшим без помощи клавиш. Мишка Шлыгин однажды попробовал ему втолковать, как же так получается, что для тиражирования на принтере текст не надо каждый раз набирать заново. Виталий терпеливо выслушал друга, после чего заявил, что все это на придумали пидоры, а нормальному мужику достаточно и трубы. Или может в Игиде тоже подумывали Василек под крылышко взять, да получили отворот поворот. В общем Мишка по обыкновению трепал языком, показывая дорогому гостю сперва гараж с лимузинами, потом офис. Не каждая фирма может позволить себе выглядеть наилучшим образом, когда посетителей принимает. Увлеченно рассказывал он Меньшову, а приглашать коллег, особенно зарубежных, хочется почти каждому вот мы и организовали соответствующую услугу времена нынче непростые нам надо предпринимателям друг за друга держаться а то в одиночку того гляди пропадёшь меншов вежливо соглашался базелёв молчаливый шеф безопасности двигался с ними время от времени отпирая разные двери к разговору он не очень прислушивался Он привык жить не мозгой, а чутьём, и оно было у него превосходное. То есть в людях Базелёв понимал. Агрессию, неуверенность, страх всё просекал за версту. Так вот Меншов ему категорически не нравился. Чем? А тем, что похож был на эти самые принтеры, которыми Василёк торговал. Такой же чёрт-те что и сбоку бантик, а что внутри хрен поймёшь. Обычно Базелев в считанные минуты улавливал в человеке все, что ему требовалось, и очень редко ошибался в дальнейшем, рассчитывая, чего от кого ждать. С Миньшовым он терся рядом уже битых полчаса, и все по фигу. Он по-прежнему не взялся бы сказать про Антон Андреевича ничего конкретного, как в начале его себе не представлял, точно так же и теперь. А к чему? Не можешь приспособить мысленный ёрлычок, того по нему начинаешь бояться, начинаешь видеть в нём то, чего опасаешься. Неопределённость худшее пугало. То есть такими умными словами Виталий Базулёв вовсе не думал. Но когда специально расставляешь лучших ребят, а это сволочь идёт мимо них, как нелюбищий малышни холостяк, которого за чем-то привели к первоклашкам, Слыгин видел не то же, что почувствовал. Во всяком случае, разговаривать с Меншовым в обычной своей манере не мог, и Базелёв понимал почему. 2 м плечи действующего спортсмена, седые виски и взгляд, как у чёртова робота из штатовского фильма. Меншов на равноправное общение действительно не вдохновлял. Виталий подумал о том, что стараниями технарей Они теперь, по крайней мере, будут хоть знать, куда и кому ездит Антон Андреевич на своём BMW. И на душе посветлело, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Между тем экскурсия по фирме заканчивалась. Базелёв заметил, что Мишка повернул в сторону своего кабинета и smiкнул. Сейчас его бывший одноклассник оседлает любимого конька. Виталий слышал когда-то про лозунг самодержавия, православия, народность, хотя и не помнил, к чему тот относился. На счет самодержавия Мишка, кажется, пока дышал ровно. Любил, правда, при случае порассуждать об убийении большевиками Романовых, но о них нынче не рассуждает только ленивый. Зато с православием и народностью у него был полный порядок. правым передним, как пойдёшь углу кабинета, висела большая тёмная от столетий икона. В прошлом году, когда Шлыгин заказывал её мастерам старинных подделок, Виталий чуть не набил ему морду. Мишка имел глупость предложить скопировать Тихвинскую Богоматерь, или как там она у Попов называется, шуточки прямо скажем. С народностью дело в селе не хуже. Входя в кабинет Мишка во всё распинался над одной из своих любимых тем. Приподнялся сам, помоги приподняться другому.